Глава 41. Прошло две недели. Максим смотрел на белые листы результатов анализа крови, которые сдал две недели назад и ничего не понимал. Для него всё написано было японскими иероглифами. «Девушка, кто-нибудь поможет мне расшифровать эти надписи?» Молодой человек обратился к работнику медицинского центра. «Да, конечно». Девушка за стойкой ресепшена улыбнулась. «Доктор через несколько минут закончит приём и сможет ответить на все ваши вопросы. Вас записать?» «Да, спасибо, я подожду». «Кабинет номер три по коридору». Снова, вглядываясь цифры цифрой надписи, Макси пошел в указанном направлении. Странно было все, очень странно. Через двое суток после вечеринки его состояние нормализовалось. Но до сих пор было ощущение, что с ним кто-то сыграл злую шутку, и Макс не мог понять, кто. Они во всем разобрались с братом, помирились, выяснили отношения с Вероникой. Макс вернулся в прежнее русло жизни, но осадок остался. Кто-то обманул его, поиграл. Кто-то решил, что ему все позволено и все можно. «А если это повторится, что тогда делать? Кто-то так и будет играть с ними в свои игры?» Приёма долго ждать не пришлось, и уже через пару минут мужчина в белом халате внимательно разглядывал через толстые стёкла очков анализы Максима, слушая, что с ним произошло и при каких обстоятельствах он обратился в Центре две недели назад. «Что там? Я, если честно, ничего не понял». «Это не удивительно. Вы, я вижу, далеко от медицины». но тот человек, который вас угостил таким интересным коктейлем, скорее всего, с ней связан, либо имеет доступ к препаратам, которые обнаружены у вас в крови. Вообще, по другим анализам все хорошо. Единственное, что меня смущает, это один показатель. Вы же обратились с определенным желанием сдать анализы, так вот это вещество называется бутират Оно очень быстро выводится из организма. Что это? Что? Я не понимаю. Данный препарат используется в медицине, но относится к веществам с ограниченным оборотом, Его невозможно купить в свободной продаже. Поэтому я предположил, что кто-то либо имеет отношение к медицине, либо это кто-то имеет доступ к препарату. Допустим, у него больные родственники, и он решил таким образом подзаработать денег. Это опасно? Конечно, любые наркотические и психотропные вещества опасны для организма, вызывают эффект привыкания у кого быстрее, у кого нет. В небольших дозах это вещество, что найдено у вас, напоминает эффект приема алкоголя. Провоцирует сексуальное возбуждение, но иногда, напротив, оно действует как средство, отключающее половое влечение. Спасибо, доктор, я все узнал. Я чем-то могу помочь еще? Может быть, вы останетесь, и мы поговорим об этом больше? Нет, вы неправильно меня поняли. Я не употребляю наркотики. Мне это подсыпали. Я должен разобраться и узнать, кто это сделал. Максим расплатился за прием, вышел на улицу. Внутри все разорвалось от гнева Хотелось кого-нибудь убить, придушить, подраться. И я растервалась наружу, но он сдерживал себя. Нет, так нельзя себя вести. Нельзя быть прежним. Макс Зорин больше не питбуль, кидающийся на всех по любому поводу. Нет, теперь он должен думать, прежде всего думать, а потом действовать. Он уже не один. У него есть девушка, у них с Никитой. Да, это очень непривычно. Но это вроде как нормально. Нормально для них. Всё началось, когда их было трое. Всё так и продолжится, так и будет дальше. Нужно просто научиться с этим жить. Как-то поговорить с отцом Элизой, познакомить с ними Веронику. Сел, завел байк, надел шлем. Максим знал, кто даст ответы на его вопросы. И жалел только о том, что не поговорил с этим человеком раньше. Пора выяснить отношения окончательно. Вероника, ты уверена, что с тобой все хорошо? Да, тетя, не волнуйся, со мной все отлично. Я чувствую себя прекрасно, и третью неделю валяться в больнице я не хочу. Меня выписывают. Вероника собирала вещи, складывая их в спортивную сумку, принесенную Юлей. Подруга ждала за дверью, а Вероника разговаривала с тетей. «Может быть, мне всё-таки стоит приехать? Я переживаю, и Бублик соскучился». «Спасибо, на не стоит. Кстати, как у вас дела с Николаем Ивановичем?» «Я так рада за вас и скажу, что вы очень красивая пара. Всё ещё конфит букетный период?» «Он не смущай меня всё. Я не думала, что у нас могут быть какие-то отношения. А как у вас дела с Никитой? Мне кажется, он скоро сделает тебе предложение. А вот Максим странный». Вероника перестала собирать вещи, села на кровать, задумалась. «Да, у нас всё хорошо, но я пока не знаю. Я не уверена». Не в том плане, что я не люблю его. Нет, конечно, я люблю. Но это такой ответственный шаг. Это ведь на всю жизнь. Да, ты права. В 19 лет выходить замуж — это похоже на авантюру. Никита хороший мальчик, из хорошей семьи. Он мне, кстати, гораздо больше нравится, чем Аркадий. Но, конечно, своеобразные все эти увлечения гонками, тачками, мотоциклами, татуировки. Для начала надо друг друга хорошо узнать. Я обещаю подумать. Мне пора, пока. Вероника простилась тете, всё так же продолжая сидеть на больничной койке и смотреть в одну точку на полу. Странно, она должна быть счастлива, парить, порхать, и бабочки должны в животе сходить с ума, но этого ничего нет. Нет, это всё есть, но именно тогда, когда Максим с Никитой рядом, но не сейчас. Сейчас есть волнение, забота, даже некий страх, но точно не бабочки. А когда они вдвоём рядом с ней или даже по одному, тогда Вероника готова плакать от счастья. Девушка поняла за эти дни, что её страшит, что пугает больше всего. Это неизвестность, как они будут все вместе жить. Никто об этом не поднимал вопрос. Что она скажет тёте, как отреагируют родители Никиты и Максима на то, что их дети и их сыновья живут с одной девушкой? Это всё пока не подаётся объяснению. Но то, что она принадлежит только им, сразу двум мужчинам, в этом не было сомнений. В этом Вероника уверена на все сто, даже двести процентов, потому что парней двое, она только их, и не видит себя с кем-то по отдельности. Было так обидно, что Вероника даже поделиться своими мыслями и переживаниями ни с кем не может. «Ну что, подруга, ты готова?» «Да, сейчас Никита приедет. Он писал, надо подождать на дорогах пробки. Пойдём на улицу. Не могу уже в этом месте находиться. Ненавижу больницы». «Да, я догоню. Только выписку возьму». Подруга ушла, Вероника закончила все дела. Наконец, за эти дни вышла на улицу. Было пасмурно, небо затянуто тучами. Юля стояла у скамейки, обнимая себя руками. «Юль, с тобой всё хорошо? Тебя что-то тревожит?» «Я вижу, но все вокруг заняты моим здоровьем. Это неправильно». «Нормально всё, но я немного запуталась. Тогда на той вечеринке в клубе я встретила знакомого, я говорила тебе о нём. А потом всё пошло как-то странно, я проснулась не одна и не с ним. Хотя точно помню, что он был». «Да, вот это вероники знакомо двое парней ночи на утро шок». «Карета подана для моей принцессы!» Никита крикнул на всю парковку, выскочил из машины с букетом розовых пионов, подбежал к девушкам, не дав им поговорить. Поцеловал Веронику, прижал к себе. Я так соскучился. Поехали домой. Домой? Да, завезем Юлю домой. Мне не надо, я сама. Пока, Вероник, потом поговорим. Ну, Юль, хорошо, я позвоню. Домой? Куда домой? Увидишь. А где Максим? Он тоже будет, не переживай. Ник только не гони. Обещаю, ягодка. Но это будет трудно, я соскучился.